Глава восьмая Муж не должен хотя бы на миг отходить от оружия, ибо как знать, когда на пути копье пригодится? Легко сказать, молитесь. Взобравшись на усталую лошадь, Джесса подобрала поводье. Оглянувшись, она увидела, как Стейнар и Торгард Блант слушают худого Транда. Он что-то тихо им говорил. Наконец Тайнар рассмеялся и взглянул на Джессу. Потом вскочил в седло. Джесс и Торкел ехали рядом. Все молчали. Дорога лежала вдоль кромки соснового бора. Неподвижные ветви деревьев прогибал тяжелый снег. В лесу было тихо и сумрачно, только кое-где тихонько попискивали птицы, да один раз дорогу перебежала куница. Теперь Хельги знал, куда ехать. Это понимали все. Солнце превратилось в холодный шар, медленно опускавшийся в дымку и пар. Сумерки окрашивали мир в черные и серые тона. Снег перестал блестеть и приобрел голубой оттенок. На стволах деревьев образовались кристаллики льда. Не оборачиваясь, Хельги тихо сказал. «Торкел, ты умеешь владеть ножом?» «Каким ножом?» «Тем острым ножом, который ты прячешь под одеждой». Торкел усмехнулся. — Острым бывает не только нож. — Да, умею. Джесса быстро оглянулась. За деревьями мелькали три призрака на лошадях-тенях. — Слушай, Хельги. — Не бойся. Может, дело до этого и не дойдет. А если дойдет, нам уже ничто не поможет. Он вгляделся в темные холмы. — Хотелось бы мне поскорее найти эту чертову дыру, и плевать я хотел на всех ее троллей тишина. Только тихо падает снег. Джесса высвободила клинок, вделанный в ее пояс, нагревшийся под одеждой. Ночь спустилась, словно огромная птица. Сквозь деревья заблестели звезды. Джесса вспомнила бродячего торговца его слова «Жди от меня вестей». «Ну, где он?» «Бросил их, вот и все». Внезапно сзади раздался голос. «Капитан!» Хельги резко остановил лошадь. Было видно, как напряглась его спина. Потом он оглянулся. Трое всадников, выстроившись в линию, ждали. В свете звезд блестели их мечи. На одежде и бороде поблескивал иней. — Мы зашли слишком далеко, — сказал Стейнар. — Мы возвращаемся. — Понятно. Продолжай. Мне следовало выбрать кого-нибудь посмелее. Стейнар засмеялся. Что толку в храбрости, если имеешь дело с троллями и чудовищами? Пошли с нами, дружище. — А что вы скажете Ярлу? Голос Хельги звонко разносился в тишине. — И что вы скажете ей? Стейнар покосился на Транда. — Мой отец был поэтом, — ответил тот. — И я чувствую, что кое-что от него передалось и мне. Например, сейчас мне очень хочется сложить песню о том, как двое детишек во время шторма случайно выпали за борт. Хельги вытащил из ножен меч. — Пока я жив, этого не будет. Внезапно Мул шарахнулся в сторону. Среди ветвей мелькнула черная тень, за ней вторая. Волосы Джесси усыпал снег. На ветвях деревьев сидели два огромных блестящих ворона. Хельги мрачно засмеялся, крепко держась за лошадиную гриву. «Смотрите, у Верховного Бога есть такие же птицы. Он посылает их в мир людей, чтобы знать все, что там происходит. Мне поручили доставить детей в трассерс-холл и проследить, чтобы с ними ничего не случилось. Если вы намерены следовать за мной, вперед. Если нет, возвращайтесь. Только не надейтесь, что я никому не расскажу о вашей трусости». Стейнар слегка наклонился вперед. Мы попусту теряем время, приятель. Впрочем, я думаю, волки будут иного мнения. Вороны закаркали. В темноте вихрем поднялся снег. Беги, Джесса! рявкнул Хельги, но она и так все поняла. Пришпоренная лошадь рванулась вперед, в небо, которое словно раскололось, образовав светящуюся арку, из которой искрами рассыпалось зеленое и алое пламя. Джесса бросилась прямо в него. Чувствуя, как обжигает лицо странный огонь. Склонившись к теплой и потной лошадиной шее, Она неслась вперед. Сзади раздавались вопли, крики Торкила, Что-то просвистело мимо нее и воткнулось в снег. Джесса все пришпоривала и пришпоривала лошадь. Они вылетели из леса, Перенеслись через замерзший ручей И помчались вверх по склону холма. С неба сыпались трескучие огни. Лошадь казалась то зеленой, то золотой, Потом стала красный. Позади несся галопом торкел. Его накидка развивалась, на лицо падали разноцветные отблески огня. Вверх, вверх, по крутому склону, по глубокому снегу, пришпоривая лошадей, понукая и проклиная их. И вот, наконец, вершина. Джесса выбралась на холм, оставив позади звезды и огненную арку. В ушах ревел ветер, из ноздрей лошади валил пар. «Вперед — Вперед! — закричал Торкел, подъезжая к ней. — Не останавливайся! Но Джесса не двигалась с места. Она молча сидела в седле, глядя вдаль. — Больше ехать некуда, — мрачно сказала она, — и посмотрела вниз, в долину, на трассерсхол. Даже отсюда было видно, что он огромен. Гигантское нагромождение черных разрушенных башен, покрытых льдом. Над ним в абсолютной тишине светился холодный огонь, отражаясь в гладких стенах и темных узких окнах. А над холмами висела луна, освещая полуразвалившуюся крышу безмолвного замка и четко вычерчивая его длинную черную тень на ровном снегу. Нигде ни дымка, ни звука. Джесса услышала, как рядом фыркнула лошадь Хельги, а вскоре показались и остальные. Она не двинулась с места. Прежние страхи ушли. Их забрали черные руины, блестевшие в лунном свете. После долгого молчания Торкел сказал. — Там никого нет. Смотрите, ни огней, ни следов на снегу. Наверное, все давно умерли? — Может быть, — сказал Хельги, на лице которого играли блики огней сурта. — Ну что? — спокойно спросил он. Трое мужчин смотрели на замок, Их лошади беспокойно топтались на месте. Потом Стейнар решительно вложил меч в ножны и глянул на остальных. Трант пожал плечами. «Нам нужно держаться вместе». Казалось, они внезапно потеряли все силы. Их глаза были устремлены на замок. «Никто ничего не скажет?» «Так никто?» В голосе Хельги слышалось презрение. Не говоря больше ни слова, он поехал вперед. Сзади в лесу послышался волчий вой. Ему ответил другой, уже ближе. Лошади нервно задвигали ушами. Сбившись в кучу, всадники начали спускаться с холма. Все молчали. Сзади старался не отставать мул. Подъехав к замку, они услышали, как в разрушенных стенах свистит ветер. Возле них намело огромные сугробы, через которые пришлось пробиваться, чтобы приблизиться к замку. Возле первой арки, свод которой нависал как-то подозрительно низко, все остановились. — Факелы, — пробормотал Трант. — Чем больше света, тем лучше. Хельги кивнул. Мрачные камни замка были покрыты льдом. Лед образовал на них гладкие наросты и пласты. Вокруг не раздавалось ни звука. В дорогу они захватили с собой торфяные факелы. С большим трудом их удалось зажечь. Лошади шарахались от удушливого дыма. — Двух хватит, — сказал Хельги, бери один факел. — Я пойду первым. Ты, Стейнар, последним. Возьми факел. Они прошли арку. Ворот в ней давно не было. От них остался лишь один железный столб, который торчал из снега, словно обугленный палец. Тусклый свет факелов освещал заледенелые камни и нагромождение льда, которые когда-то, вероятно, были резными украшениями. Подойдя к внутренним воротам, они увидели, что путь закрыт. Вниз до самой земли свисали огромные сосульки. Хельги и Транду пришлось спешиться и рубить их мечами и жечь факелами. Сосульки обрушивались с оглушительным звоном. Одну за другой лошадей провели внутрь. Теперь они оказались в просторном дворе, покрытом нетронутым снегом. По нему гулял ветер, стеная в полуразвалившихся надворных постройках. Где-то скрипела дверь, через пустые окна внутрь замка сыпался снег. Тишина давила на них, тишина и пустота. Кари мертв», — подумала Джесса, — кем бы он ни был. Хельги повернулся к спутникам. «Смотрите, там дверь. Попробуем попасть внутрь». Он слез с лошади и по колено в снегу побрел к двери. Подняв факел, осветил вход. Дверь была совсем старая, ее, видно, не раз чинили. Кое-где к ней были прибиты новые железные планки, но даже они уже успели заржаветь. Хельги толкнул дверь. Она не поддалась. Все ждали, стоя во тьме и тишине, но из замка не доносилось ни звука. Хельги достал нож. В то же мгновение с неба раздались хриплые крики и мелькнула черная тень. Закричав от испуга, Хельги уронил факел. Лошади взвелись на дыбы, сверху захлопали крылья. Джесса взвизнула. Кто-то схватил ее за руку. «Тихо! Эй, Хельги!» Стейнар вышел вперед, подняв свой факел над головой. В красном отблеске пламени они увидели Хельги, который с бледным от страха лицом стоял на четвереньках. «Все в порядке!» «Что это было?» «Птицы! Две птицы!» Теперь они сидели на подоконнике. Два на которых они видели в лесу. Птицы внимательно следили за людьми. Стейнар сжал в руке молоточек Тора, висевший у него на шее. «Здесь пахнет колдовством, а может, еще и чем похуже. Пошли отсюда, приятель, пока есть время». Но Хельги вырвал факел из его рук и повернулся к двери. И внезапно замер на месте. Джесса вцепилась в поводье дверь начала медленно отворяться она скрипела и дергалась словно рассохлась и покорежилась из щели хлынул свет осветивший лица людей и отразившийся в глазах лошадей упав на снег он окрасил его в кроваво красный цвет в дверях стоял мужчина это был настоящий великан головой он касался над дверной планки И хотя у него на плечи была наброшена тяжелая меховая накидка, было видно, как он могуч. Его лицо горело от тепла очага. Темно-рыжие волосы и борода были коротко подстрижены. Хельги взялся за нож, сразу сделавшись каким-то маленьким и бледным. Смерив его взглядом, великан оттолкнул его плечом и подошел к Джесси. Она почувствовала, что от него так и пышет теплом очага, когда он положил руку на гриву ее лошади. «Ты опоздала, Джесса!» — сказал он. «Суп-то уже остыл!»